Запись 149. Понял. Эдуард Андреевич имел в виду, что мы, зараженные паразитами приматы, ничуть не больше животные, чем здоровые приматы, просто обычные животные. Другое дело, что Эдуард Андреевич не отрицал того, что мы опасны, не отрицал, что мы хуже себя контролируем. Он, по-видимому, имел в виду, что нет никакого абсолютного добра и зла, нет никакого континуума, на одной стороне которого животные, на другой люди, а в середине Мы с нашими червями в голове. Такого континуума нет, а есть множество примеров очень разных вариантов жизни. Не знаю, как к этому относиться, но подумать о таком очень интересно. Ванючка мне сегодня сказал, что большинство из тех, у кого червь в голове, никогда не окажутся в такой ситуации, где станут страшнее обычных людей. Вернее, он сказал не так. Я попрошу его записать все дословно, потому что я не хочу забыть эту мысль.